Глава двадцатая. Три человека с очками-консервами. Стимпанк какой-то, честное слово. Вот только парни не просто игнорировали мой камуфляж с иллюзионом. Они еще держали в руках ножи со светящимися лезвиями. То есть голубоватое свечение шло именно по режущей кромке, от рукояти до острия. Немногомерность, это я понял сразу. Все трое были прогунами. Во всяком случае, я так подумал. Заблуждение развеялось через секунду, когда я сделал проницаемым весь бетон, кроме небольшого участка, под своими ногами. Шиноби должны были провалиться вниз и свернуть себе шеи, но этого не произошло. Напротив, они скользнули вперед, атакуя с двух направлений. Левитаторы, лица скрыты под капюшонами, на глаза надвинуты очки. Я счел разумному уплотнить бетон, сделать два шага назад и скрыться за дверью квартиры. Убийцы застыли, решая, что делать. А я раскрутил цепь и на широком взмахе отправил Каму в полет. Хорошо, когда стены не мешают, правда? Серб со свистом полоснул по горлу Шиноби, стоявшему у самой двери. Кровавый росчерк брызги на перила. Не останавливаясь, я вышел на второй круг — удлинил цепь на максималках и почти отсек ногу чуваку, стоявшему на ступенях верхнего пролета. «Почти!» Ближайший к двери убийца дергался на полу и хрипел, а его товарищи исчезли, чтобы материализоваться за моей спиной. Точнее, один материализовался в прихожей, а второй переместился чуть выше по ступенькам и ударил ножом сквозь дверь. Расчитал упырь верно. Если цепь с камой проходит сквозь препятствие, то и нож пройдет. Но был нюанс. Я подтянул к себе цепь, замедлив амплитуду вращения, шагнул в сторону, уклоняясь от ножа и вернул двери ее свойства. Уплотнившийся металл отсек шиноби руку по самой локоть, до моего слуха донесся истошный вопль. Второй противник попытался достать меня серией быстрых ударов, Но выяснилось, что ему не хватает плотности. Я с ухмылкой позволил врагу сделать пару бессмысленных тычков в пустоту, где меня уже не было. А появился я аккурат за спиной своего оппонента, чтобы вогнать ему острие камы в затылок. Ощущение такое, что сэр и языкиль не обучаем. На лестничной площадке я добил кричащего убийцу, прижавшего к животу обрубок руки, точным ударом камы в глаз». Поднялся на следующую площадку и сбросил трупы в подвал. Что за люди? Перебудили всех на свете. Меня насторожили две вещи. Во-первых, я не понял, как этих хмыри телепортируются и летают одновременно. Во-вторых, как они узнали, что я здесь? Сигнальные устройства, заточенные под мой психотип? Ментальная связь Пупкина с телепатом Джонса? Хитрое оборудование под крышей? Что интересно, оператор продолжал сидеть в своем шлеме, не реагируя на шум в подъезде. Он так и умер, неотрывно наблюдая за моей усадьбой, когда рядом появилась гончая. Сложное оборудование рухнуло вниз, недолгий полет, и все кануло под землю. Я постарался зарыть трупы и остальной неликвид поглубже, чтобы не досаждать местным жителям. Осмотрелся, сделав стены прозрачными. Обитатели дома продолжали спать, не обращая внимания на дичь, которую я здесь учинил. Какой-то бородатый мужик добрел в полуобморочном состоянии до холодильника, вскрыл бутылку пива, опустошил ее в два присеста и снова отправился на боковую. Железные нервы. Вообще, южане терпимо относятся к любым выходкам соседей. Пьянки, перфораторы, вопли и драки, падающая мебель — Все это Колхов не напрягает, потому что в любой момент они сами могут организовать сабантуй на два десятка товарищей с песнями, громкой музыкой, битьем, морд и посуды. Добрососедские отношения важнее всего на свете. Это у них в крови. Поэтому крайне редко кто-то пойдет жаловаться в полицию или муниципалитет, даже если по потолку начнет прогуливаться стадо слонов, трубно напивая «Калинку-малинку» что, безусловно, идет мне на пользу. Призываю гончую. И спускаюсь на первый этаж, не забывая сканировать окружающее пространство. Моя паранойя в последние месяцы обострилась. Теперь я склонен не доверять даже собственной тени. В этом мире, если постараться, можно оживить что угодно и натравить против тебя. С одной стороны плохо, с другой весело. Впервые за две тысячи лет у меня настолько интересное воплощение, что перерождаться заново не хочется. Так что я, пожалуй, обрету бессмертие и прогну эту реальность под себя. Оказавшись на первом этаже, я смотрю на часы. До прибытия домоморфа 4 минуты. Значит так, я обвел взглядом собравшихся. На повестке дня отклоняющие линии. Меня уже достали шныряющие здесь прыгуны, как у себя дома, право слово. Мы сидели в кабинете демона. Паша оборудовал полноценный стратегический кабинет на первом этаже домика, который я ему выделил. Здесь располагался здоровенный дубовый стол, всевозможные карты, телефон, радиоприемник, сейф и книжные полки, забитые разнообразными каталогами военной техники. Имелись крепкие стулья, а еще электрочайник и примитивная кофемашина. По сути, Лютый мог здесь дежурить сутками, не мешая сыну и обладая достаточной, хоть и спартанской степенью комфорта. Кроме нас с демоном на совещании присутствовали Матвеич, Пупкин, мастер Багус и Хасан. Все были со стаканами и чашками в руках. Кто пил чай, кто кофе. На стене висела карта Красной Поляны с детально вычерченным периметром и обведенными красным фломастером точками, которые считались наиболее уязвимыми. За Пупкиным моя служба безопасности все еще присматривала. Но в целом некогда вражеский каббалист отлично вписался в команду и не делал попыток слить информацию о моей жизни на сторону. Разумеется, он будет на карандашике еще долго. Потому что я параноик, вы же в курсе. Прошло уже две недели с тех пор, как я вырезал группу убийц, посланных Джонсом. Наступило временное затишье. Никто не спешил объявлять моему роду войну» не подкидывал опасные артефакты к порогу, не судился со мной и даже не вызывал на дуэль. Честно говоря, я даже маленько заскучал. Хотя, если ты управляешь обширным имением, масштабируешь бизнес и непрестанно думаешь про общее благо, скучать не приходится. То бумаги какие подписать, то на деловую встречу съездить, то прикупить что для гвардии или выслушать донесение службы безопасности. Прибавьте сюда годовой отчет из транскапитала по моим активам. Его подогнали аккурат в первую неделю января. Пришлось разбираться во всем этом с Джан и Аркусами. И это я молчу про холдинг, который понемногу начал свою работу. Первое время из отдела кадров мне присылали досье соискателей на какие-то должности. Секретарей, финансовых аналитиков, помощников юриста – Затем я попросил Алису взять это на себя, и стало легче. Но не могу я физически уделять время каждому. Пора уже делегировать эти вопросы. Багуса я озадачил проверкой всех, кого мы принимали на работу, чтобы не просочился какой-нибудь засланный казачок. Также эти минувшие две недели были потрачены на то, чтобы вступить в полноправное владение разными ништяками — доставшимися от графа Парисова. Что интересно, часть этих ништяков было проблематично разделить между членами Альянса без ущерба для поступления новых доходов. Например, ювелирный магазин «Тапаз» в Старом Городе. И ведь это не один магазин, а целая сетка из четырех филиалов, разбросанных по Черноморскому побережью. Плюс одна лавка на полуострове Таврида в Феодосии. Если все это продать... И разделить выручку между выигравшими войну родами получится неплохо. Но рухнут цепочки поставок, успешные схемы, налаженный прибыльный бизнес. Поэтому мы оформили все это в совместное владение с общим уставным капиталом и долями. Таким образом, мои боевые товарищи стали еще и партнерами по бизнесу. В одном из мелких городков Парисову принадлежал кинотеатр. А поскольку там развлечений кот наплакал, оба зала ломились от зрителей. В буфете все разметали за считанные секунды. Сеансы шли чуть ли не круглосуточно, и вечерами зрители стояли в проходах, потому что не хватало мест. Тамошний директор пошел еще дальше, и с наступлением сезона стал организовывать сеансы под открытым небом с платным кемпингом. И снова аншлаг. А все потому, что с мая население городка увеличивалось втрое благодаря туристам. Кинотеатр я хапнул себе. Помимо этого, недальновидный граф владел придорожными гостиницами в нескольких регионах империи, что выводило его из зоны влияния конкретного клана. Плюс квартиры, сдающиеся в аренду посуточно, и управляемые централизованно из усадьбы. Квартиры разделить между родами было несложно, но я вдруг понял, что у меня скопилось многовато апартаментов. А как за этим всем следить оперативно? Нужно давать объявления в газеты, искать постояльцев, заселять их, убирать между заездами, следить за сохранностью имущества. В общем, я решил основать агентство посуточной аренды и отдал соответствующее распоряжение. Прибавьте ко всему перечисленному банковские вклады, ценные бумаги, доли в управлении чужими предприятиями. Все как-то усложнилось. «Отклоняющие линии не помешают», — сказал Хасан. «Но мы с Пашей уже составили смету, и, поверь, она тебе не понравится». «Видел я смету», — перевожу взгляд на своих каббалистов. «Ваше мнение, господа», — Матвеич откашлялся. Ну, а что сказать? Мы с Василием, наверное, могли бы взяться за решение этого вопроса. Только не думай, что очень сэкономишь, Сергей. Мы решим каббалистические задачи, но отклоняющие линии — это еще и артефакторика. Очень сложная, редкая и дорогая. Причем за один день не раздобыть, надо становиться в очередь заказывать. Тот еще гемор. И очередь может растянуться на полгода-год, добавил Пупкин деньгами это не решить уточнил я матвеич хмыкнул сергей все твои конкуренты в очереди люди не бедные и все хотят решить деньгами поэтому никакого приоритета поставщику репутация дороже а кто поставщик вкрадчиво поинтересовался я как тебе сказать матвеич замялся для этого нужно понять откуда берутся современные артефакты Мы ведь имеем дело с репликами, они изготавливаются на засекреченных заводах. То есть некий род, обычно состоящий в клане, имеет многовековой опыт по добыче, исследованию и разборке артефактов. Раньше на них работали мастера, и каждое устройство было произведением искусства. Сейчас примерно то же самое, но что-то ухитрились поставить на поток. Что-то несложное, догадался я. «Само собой», — кивнул Матвеич. «Артефакты с отклоняющими, искажающими пространственную метрику свойствами все еще собираются вручную, хотя в них и есть выточенные на станках детали. Отсюда очередь». «Не томи, Матвеич». Я решил подвести каббалисток к сути проблемы. «В этом году желательно». «Откуда артефакты?» «Завод, владельцы». «Артефакты для отклоняющих линий производятся всего двумя заводами», — последовал ответ. «В стране?» — решила уточнить я. «Если бы...» — вздохнул мой ведущий каббалист. «В мире...» «Так, продолжай. Машинериум и Ливерпуль. И артефакториум в Невополисе». По глазам вижу, не договаривает. «И что с ними не так?» «Кроме очереди...» — ответил вопросом на вопрос Матвеич. — Я умею быть терпеливым. — Да, кроме очереди. Первый завод имеет стратегическое значение для британского правительства, а в число его ведущих акционеров недавно вошел и Зекиэль Джонс. Мать вашу! Вот откуда у этого ублюдка всякие интересные побрякушки. Думаю, гонча это не последний сюрприз, который меня ожидает. И давно... — задал я сакраментальный вопрос. — По нашим сведениям, — вмешался мастер Багус, — с середины декабря. А мне забыли сообщить. Присылал в рамках текущей сводки донесений. — Тогда извиняюсь. А что со вторым заводом? — Артефакториум стоит в Никополе, — напомнил Матвеич, — и контролируется домом Волка. А еще конкретнее, непосредственный владелец Герцог краевский Снова вмешался мастер Багус. Всё, ребята, вы сделали мой день. Пока мои подчиненные переглядывались и напряженно молчали, я успел подумать о том, что Земля круглая, карма существует, а ирония судьбы — не пустой звук. А еще успел подумать о том, что обойти можно любые препятствия. Было бы желание. Мне нужен список деталей, которые вам потребуются при монтаже». «Предоставим», — сказал Пупкин. «Собственно, он уже есть, этот список. Просто сделаем копию». «Не теряйте время», — отмахнулся я. «Занесите в бродягу, он скопирует и запомнит навечно». «И что ты собираешься делать?» — заинтересовался демон. «Пока не знаю. Ну уж точно не заказывать напрямую у этих заводов». «Мне напрямую тоже не получится», — покачал головой Пупкин. Все, с кем они сотрудничают, только принимают и передают заказы. Поэтому руководство завода будет знать, кто за этим стоит. Артефакторика высокого класса сертифицируется. Фамилия заказчика передается на учет инквизиторам, в ближайшую действующую консисторию. «Хрень собачья!» — не выдержал я. «Шагу нельзя ступить без этих инквизиторов!» «Брат, не серчай!» Хасан сделал глоток из своей чашки. «Здесь нельзя рубить с плеча. Думать надо». План в моей голове созрел достаточно быстро. Комрады совещание переносятся. Список должен быть у меня на столе через 20 минут». Сказав это, я допил чай, кивнул на прощание боевым товарищам и вышел из кабинета. Через полчаса, бегло просмотрев перечень с пометками о необходимом количестве элементов, Я заперся у себя в спальне и достал из кармана игральную кость. Пора пообщаться с администратором.